Глава 19 «Пора выбираться», — хмуро сказал мастер Мирт, когда все успокоились, а вестник мстительно долбанул ногой по окровавленному капищу, отчего то мгновенно развалилось на куски. «Людям нужна помощь, да и нам не стоит задерживаться в центре старой скверны. Как ты себе это представляешь?» С любопытством обернулся к нему Вилли. «Гора, если что, цельная» а до ближайшего жилья больше месяца пешком добираться, так что к парадному ходу карету никто не подгонит. «Отсюда разве нет выхода?» — в свою очередь удивилась Ланка. «У меня встречный вопрос. Не остался в стороне и Ник. А где мы вообще находимся? Что это за место?» Вилли усмехнулся. «Это западная оконечность Норейских гор. Их самая дальняя от обитаемых мест часть» куда даже мроны практически не заходят. Я, когда искал куда бы понадежнее запереть гнора, исходил именно из того, что старому мертвяку нельзя давать даже призрачного шанса выбраться на поверхность, поэтому затащил его в самую глубокую нору, которую нашел, заковал в цепи, оставил ему крохотный пятачок для проживания, затем запечатал все входы и выходы и ушел, будучи в полной уверенности, что уж оттуда-то Он точно не выберется. Я вопросительно приподняла брови. Но он все-таки выбрался. Да, видимо, я чего-то не учел. Или, к примеру, какая-нибудь крыса, привлеченная его вонью, однажды все-таки нашла проход в его тюрьму. Крысу он, разумеется, съел. Кости использовал. Гнор все-таки был магом, хоть и мертвым. А после смерти все его знания и умения, как я уже говорил, остались при нем но мертвые не владеют обычной магией», — возразила Ланка. «Верно, однако у тех, кого оживил мой эликсир, свои особенности. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что из крысы, ну или кто там еще был, Гнор сотворил своего первого изма, а там уже было проще. Я недоверчиво оглядела маленькую пещеру. Так это измы все сделали, коридоры, лабораторию. Скорее всего», — кивнул Вестник. Гнор никогда не любил работать руками, а вот создавать нежить он научился очень хорошо. Собственно, я же его когда-то и научил. А времени на эксперименты у него было достаточно. Здесь, в горах, за крепкими стенами и под толщей камней, его не могли учуять даже химеры. Поэтому за столько лет он тут неплохо развернулся и даже обустроиться успел со всем возможным комфортом. Единственное, что ему мешало — Это мой запрет на выход из подземелий. Но со временем он и его почти сумел обойти. Скорее всего, выходы отсюда есть. Измы наверняка наделали их великое множество. Но нам они, скорее всего, не подойдут. Почему? Крупную нежить или мроны, или химеры непременно заметили бы. Поэтому на месте гнора я бы выпускал на поверхность только самых крохотных измов. Они как тараканы — просачивались бы из-под горы, прячась в снегах под верхним слоем земли незаметно расползаясь все дальше. Ну, а если бы на их пути встретился зверили человек, думаю, вы и сами знаете, с какой скоростью сотня маленьких измов может собраться в одну большую тварь. «Да уж», — поежилась ведьмачка, «такими темпами он мог куда угодно забраться, а если каждый изм нес в себе еще и семечко его личной скверны», «Семена вы все уничтожили», — успокоила ее Вилли. «А если даже и остался снаружи кто-то из его подручных, то с гибелью хозяина искусственно созданная нежить тоже умирает. Поэтому заразу разносить больше некому, а семена без дополнительной подпитки уже не прорастут». «Фух, у меня прямо камень с души упал, так как о том, что снаружи могли остаться другие измы, признаться, я сразу не подумала». «Это никак не решает нашей проблемы», — вернулся к прерванной теме Ник. «Как отсюда выбраться? Где-нибудь поблизости есть люди? У нас, смею напомнить, 16 одурманенных человек, которых мы при всем желании не унесем на своих плечах. Как быть с ними? Снаружи ведь, наверное, еще и холодно». Мы с беспокойством переглянулись. «Вот когда бы могла пригодиться твоя татуировка», — пробормотала Ланка не заметив, как при этих словах скривился маг. «С ней, милорд-ректор, нас быстро нашел бы, а так получается, что мы предоставлены сами себе, и никто в этой глуши нам не поможет». Мрон неожиданно обернулся и что-то тихо прошипел держащийся поодаль кошки. Злюка фыркнула, шикнула, и, вильнув хвостом, снова исчезла. А вот Ник ненадолго задумался. «В принципе», — сказал он, что-то прикинув про себя. Создать выход несложно. Магия Земли нам в этом поможет. А вот куда идти и как спуститься — гораздо более серьезная проблема. У нас нет теплой одежды, еды, воды и снаряжения. А использовать левитацию, честно говоря, я не настолько хорош в этом вопросе, чтобы рисковать вашими жизнями и спускаться с гор с помощью магии. «Ой!» — вдруг спохватился молчаливо стоящий в сторонке Артис. «Совсем забыл». У этого поганца где-то тут должны быть кладовые. Одежду-то он с нас снял, оружие отобрал, но оно ведь должно где-то храниться. Я не видел, куда старик делал наши вещи, — нахмурился Ник. Я тоже, но вряд ли старый хрыч со злости все уничтожил, да и времени у него не было. Так что, думаю, наше добро по-прежнему где-то тут. Осталось только его найти. Среди вас есть ищейки. Мастер Мирт. Одобрительно глянул на вампира, а я, мысленно треснув себя полбу, закрутила головой, ища прозрением характерные отметины не только от магических, но и от механических ловушек. Замки и засовы это ведь тоже механика, правда? И почему мне раньше это в голову не пришло? Заметив на одной из стен блеклую серую точку, я поспешила в ту сторону и внимательно оглядела шершавый, покрытый царапинами и выбоенными камень. «Вот она, кладовка!» Я торжествующе ткнула пальцем в место, которое показалось мне подозрительным. Там, как и показало заклинание, нашлась небольшая ниша, внутри которой прятался короткий рычаг. Когда я за него дернула, в стене послышался приглушённый рокот, а следом за ним чуть поодаль открылась старательно замаскированная дверь, за которой, как в сказке, открылась забитая всяким добром комната. «Мои ножные! Воскликнул Ник, приметив валяющуюся прямо возле входа перевесь. Хвала богиням, с непередаваемым облегчением выдохнула я. Значит, вопрос с одеждой и обмундированием можно считать решенным. Нель, а там магического случая ничего нет, полюбопытствовал подошедший ближе вестник, исцеляющего амулета, к примеру, или еще какой-нибудь полезной вещицы обойдя торопливо опоясывающегося мага и азартно копошащуюся в тряпках ведьмачку, я вошла внутрь, сделала несколько шагов и неуверенно огляделась. Комната была довольно большой, да и барахла гнор натащил сюда немало, но среди покореженных железок, полуистлевшего тряпья, оружия и прочих неинтересных вещей прозрение ни разу не показало чего-нибудь магического. Так что, если и были здесь какие-то артефакты, то или истощившиеся, или же испорченные. «Жаль», — вздохнул Вилли, когда я поделилась с ним результатами осмотра. «Тогда давайте возьмем, что есть, и подумаем, как это можно использовать». Моя куртка и плащ, кстати, тоже нашлись. Как оказалось, одежду с последней партии пленников измы бросили прямо возле двери. Так что мы и оделись, и вооружились, и дополнительно нашли массу чужих, в том числе теплых вещей, которые можно укутать беспамятных людей. Даже рослый Мрон отыскал, во что переодеться. Хотя, конечно, я не осмелилась спросить, почему он явился к нам в таком нескромном виде. И уж тем более не стала ждать, когда он избавится от набедренной повязки, а благоразумно вышла, справедливо полагая, что мне не нужно на это смотреть. Спустя полчаса, когда мы экипировались заново, из недр зомбячьего логова вернулась злюка и громко мявкнула привлекая внимание нашла по имперски спросил у нее мрон кошка довольно прищурилась и развернувшись демонстративно медленно куда то пошла всем видом говоря что нам нужно последовать за ней как оказалось привела она нас в один из ничем не примечательных коридоров в котором с виду не было ну абсолютно ничего интересного я даже прозрением его просветила но ни ловушек, ни секретов, ни потайных ходов не обнаружила. «Мряв!» — важно сказала Злюка, тронув лапой одну из стен. «Отсюда ближе всего до поверхности», — перевел ее мурчание мастер Мирт и вопросительно обернулся к Нику. «Сумеешь пробить для нас коридор? О спуске я позабочусь». Маку усмехнулся. «Но если вы организуете нам нормальный спуск, то сделать проход будет раз плюнуть после чего требовательно протянул мне руку и кивнул. «Дай мне направление, Ниэль, и расстояние, если сможешь». «Сейчас», — откликнулась я и прикрыла глаза, меняя радиус действия заклинаний и направляя его не во все стороны, как раньше, а вперед, туда, где, как сообщила Злюка, гора должна закончиться. Помощь Нора мне в этот раз даже не понадобилась. За последнее время я так поднаторела в использовании заклинаний высшего порядка, что без труда их трансформировала и довольно быстро определила, где именно заканчивается скала и в каком направлении нужно работать, чтобы максимально быстро добраться до поверхности. «Спасибо, милая», — улыбнулся Ник, считав мои мысли. «Покажи-ка мне карту. Я сам сориентируюсь. Вот, отлично. Отойдите-ка все назад». «И прикройте глаза чем-нибудь, сейчас мы немного пошумим и очень-очень сильно напачкаем». Спустя три четверти часа я стала похожей на статую, которая в ввиду древности и запущенного состояния с головы до ног покрылась мелкой каменной пылью. Ник, правда, выглядел не лучше, но, несмотря ни на что, на его лице блуждала улыбка, а глаза торжествующе горели. Еще бы. Пожалуй, это был первый раз за последнюю пару недель, когда он мог свободно использовать магию стихий. Не на полигоне, где в принципе было безопасно, не под бдительным присмотром Ларуна или Норра. Выглядело это примерно так. Ник подошел вплотную к стене, приложил к ней ладонь и слегка надавил, словно пытался вытолкнуть наружу приличный кусок. Воздух вокруг него при этом загустел, начал искриться и переливаться, как в жаркой пустыне. Внутри коридора явственно потеплело. Камень под рукой мага и впрямь пошел нехорошими волнами, а затем и впрямь поддался. После чего в стене с глухим треском появились три огромные трещины, образовавшие края будущего прохода. Тогда как Ник просто шагнул вперед, толкая перед собой недовольно потрескивающий отчаянно крошащийся, ужасающий горячий камень, прямо на глазах изумленной публики, выдавливая его из образующегося коридора, словно тугую пробку из самой обычной бутылки. И только я знала, какими силами сейчас оперирует наш уникальный маг. И чего ему стоило сначала призвать, а затем пропустить через себя энергию сразу трех стихий, чтобы сформировать из них такое сложное заклинание». Только я видела, как вздулись вены на его шее, и только я слышала его мысли, в которых помимо торжества порой мелькали и сомнения, и даже опаска. Работать со стихиями напрямую — это огромный труд. И такая же огромная ответственность, даже с учетом того, что к нам они относились удивительно благосклонно, тащить на себе безучастно смотрящую свысока гору почти так же тяжело, как если бы эта гора испытывала к тебе симпатию, и временами даже пыталась ободрить. Мол, давай, парень, ты справишься. А Ник действительно справлялся. Магия била из него ключом, скала неохотно, но все же плавилась. Излишки я, правда, тут же забирала, заодно восполняя свой собственный резерв. Но летящие во все стороны пыли мелкие камушки доставляли немало неудобств. Так что, в конце концов, наши спутники предпочли уйти в соседний коридор и, насколько я видела, занялись тем, что начали аккуратно перетаскивать туда беспамятных людей, которых мастер Мирт пообещал доставить в ближайший населенный пункт. Как он это сделает, я, если честно, не представляла. Но от чего то мне показалось, что Мрон не склонен к пустым обещаниям. Если сказал, значит, сделает. Поэтому я старалась не отвлекаться и искренне порадовалась, когда впереди мелькнул первый просвет. А до нас с Ником долетел порыв холодного ветра, принесший с собой не только морозную свежесть, но и целое облако снежинок, которые, впрочем, быстро растаяли. «Уф!» — выдохнул маг, и в последний раз, толкнув камень, отступил на шаг. Кажется, выбрались. Я проследила за тем, как оседает перед нами истончившаяся, искореженная, пошедшая густой сетью трещин стена, и жадно вдохнула холодный воздух. Хорошо! Богини, как же хорошо снова увидеть солнечный свет!» Правда, несмотря на позднее утро, на улице было холодно. Так холодно, что изо рта вырывались облачка густого пара, а одежда начала стремительно покрываться тонким слоем изморози. Скованные ледяным дыханием скалы выглядели холодными и бесконечно далекими. Но все равно это была свобода. Горы. Прекрасные, величественные, живописнейшие и покрытые белоснежными шапками горы, посреди которых наши две грязных и покрытых пылью фигурки смотрелись не более чем две невзрачных песчинки посреди бескрайних просторов, где уже давно не ступала нога человека. Как оказалось, прозрение привело нас почти на середину склона огромной горы, перед которой разверзлось такое же величественное ущелье. Ник, выдавив наружу целый пласт камней и земли, создал небольшой уступ, на котором могли без помех разместиться несколько человек. Но дальше, дальше была пустота и густой туман, заполнивший глубокое ущелье почти до половины. Хм, надеюсь, мастер Мирт знает, что делает, и у него действительно есть план, как отсюда спуститься. Мр! С урчанием потерлась мои ноги вездесущая злюка. «Хорошая работа!» Одновременно кивнул Нику, вышедший из тоннеля Мрон, и тут же прищурился от бьющего в глаза яркого света. «Но сейчас вернитесь внутрь, помогите остальным. Мне нужно немного времени и свободное место». Мы молча повиновались, хотя очень хотелось спросить, как Мрон собирается спускаться с такой верхотуры, а главное — как он думает переправлять к целителям пленников. Может, ему известен секрет немагической левитации, а может, есть еще какой-нибудь способ добраться до людей. Нет, ну а что? После неклассифицируемого портала я во что угодно поверить была готова, вплоть до того, что местные жители научились перескакивать с горы на гору, не обращая внимания на расстояние. Когда же мы вернулись и обнаружили, что за время нашего отсутствия Остальные успели сплести из найденных веревок просторную сеть. Вопросов к преподавателю стало еще больше. Впрочем, они довольно быстро разрешились, потому что снаружи вскоре послышались мощные хлопки. А уж когда следом за ними донесся хриплый клекот, я начала догадываться, что именно задумал хитроумный Мрон. «Неплохо», — хмыкнул Вилли, когда мастер Мирт крикнул, что «можно выходить» и мы один за другим вышли из созданного ником тоннеля. «А ты умеешь удивлять, клыкастый!» Я недоверчиво оглядела двух могучих зверей, едва умещающихся на уступе. Рослые, широкогрудые, с мощными лапами и огромными крыльями, сейчас мирно сложенными за спиной, звери были необычными, сказочными, если не сказать, что нереальными, но что-то в них проглядывало определенно кошачье, Народственную связь с нашей злюкой явственно указывало гибкое тело, строение лап, длинный хвост и мощные когти, крошащие каменную кромку, словно простую звездку, тогда как могучие крылья, плотно облепившие тело перья, у одной зверюги черные, а у другой почему-то золотые, и хищно загнутые клювы определенно отсылали к птичьей породе. О, кажется, я знаю, откуда взялись слухи, о живущих в этих местах грифонах. Неужто Мронам удалось их приручить? «Тащите сеть», — тем временем скомандовал мастер Мирт. Мы с Ником также молча повиновались. Затем по знаку Мрона мы ее расстелили перед входом в тоннель. Ник и Артис быстро перетаскали туда пленников, снизу и сверху накидали теплых курток, плащей и прочих вещей, которые помогли бы уберечь людей от мороза. И только после этого мак бросил концы сетей Мрону, а тот, в свою очередь, передал Грифонам. Звери, кстати, на появление вампира отреагировали вполне ожидаемо, то есть встрепенулись, закликотали, зашипели и явственно приготовились напасть. Но мастер Мирт что-то им сказал, и зверюги успокоились. Хотя на протяжении всего времени крайне настороженно косились на Артиса, При появлении князя снова заволновались, а скромно кашлянувшего Вилли и вовсе встретили, как врага. «Нет», — осадил их мастер Мирт, когда те дружно качнулись в сторону Вестника, — «не сметь». Грифоны с раздраженным шипением развернулись к Мрону. Тот, что потемнее даже, осмелился щелкнуть клювом у самого лица Мирта. Но тот рыкнул, ожег непослушную зверюгу взглядом. И Таня охотно отступила, отводя в сторону страшноватую голову и открывая уязвимую шею. — Все, пошел! — велел Мрон, звучно хлопнув ладонью по крупу. Грифон с ворчанием цапнул клювом веревку, дождался, пока его золотистый брат сделает то же самое, после чего они одновременно взмахнули крыльями, подняв нешуточную воздушную волну, и тяжело взлетели, унося с собой и сеть, и лежащих в ней людей. Я уже хотела было спросить, как отсюда будем выбираться мы, но в этот момент в воздухе мелькнули две новых точки, и на уступ с хриплым клекотом упала вторая пара зверей. Эти, в отличие от первых, были гораздо крупнее, мощнее, свирепее на вид и имели неброский серовато-белый окрас, поэтому на фоне заснеженных гор практически не выделялись. А еще на их спинах я с удивлением увидела седла после чего вопросы отпали сами собой. «Залезайте», — велел нам с ребятами Мрон. «Вампиров они на спину не пустят, но насчет вас я договорился. Надеюсь, вы двое удержитесь в седле». Он остро взглянул на Ника с ламкой, тем самым дав понять, что рассчитывает на них. Однако те откровенно заколебались. Поводьев на грифонах почему-то не имелось, так что вопрос насчет удержаться был не лишним но выбирать не приходилось. Поэтому ребята неохотно кивнули, а я постаралась не выдать охватившего меня волнения, когда стало ясно, что мне придется сесть на второго зверя вместе с Мроном. «Они знают дорогу», — на всякий случай добавил мастер Мирт, пока я пыталась разобраться в себе и унять не кстати вернувшееся волнение. «Кричать и колдовать во время полета не советую, а если боитесь высоты, то сбоку есть ремни». Можете пристегнуться для надежности. «Мы справимся», — ответил за всех маг и, нерешительно взяв внезапно оробевшую ланку за руку, двинулся к своему крылатому коню. «Уже идем, хмыкнул Вилли, когда мастер Мирт обернулся и выразительным жестом указал вампирам на сеть. «Кстати, Ниэль, это тебе». Я машинально сжала в ладони протянутый мальчиком амулет. «Один в один, как у Артиса», Когда придет время, позовешь. И помни, к долине без меня не суйтесь, защита вокруг нее пропустит только меня и тех, кого я приведу с собой. Даже абсолюту там ничего не светит. Поняла? Я молча кивнула. Тогда как Вилли выудил откуда-то еще одну веревочную сеть. Благоразумно, не приближаясь к грифонам, расстелил ее на земле, бросил концы мрону, потом вместе со своими вампирами уселся в центре забавным образом скрестив ноги и преспокойно закрыл глаза. Словно близость недовольно ворчащих зверей его совершенно не волновала. Убедившись, что все трое готовы к путешествию, мастер Мирт передал веревки грифонам. Убедился, что Ник и Ланка разобрались с ремнями безопасности и успели пристегнуться. После чего повернулся ко мне и знакомым жестом протянул руку. «Позвольте помочь, Эрта». Я, поколебавшись, все же осмелилась взглянуть ему в глаза еще раз. И на какое-то время привычно впала в ступор. Вроде и не страх, нет, всего лишь волнение, охватывающее меня каждый раз, когда он оказывался слишком близко. Вроде и повода для этого нет, и угроза от Мрона не исходила. А поди же ты! От одного только взгляда я регулярно впадаю в транс. Тем не менее, я все-таки сумела стряхнуть эти непонятные чары и подойти. Медленно, словно во сне. Так же медленно протянула ему руку, внутренне напряглась, ощутив прикосновение сильных пальцев. Разволновалась еще больше и совсем уж разнервничалась, когда Мрон повел меня к Грифону, словно жених к алтарю. Сам полет я почти не запомнила. Близость Мрона действовала на меня сродни дурман траве. Я хорошо помнила, как забралась в седло, вспомнила, как поежилась, ощутив на лице порыв холодного ветра, и как улыбнулась, когда мне на руки запрыгнула пушистая серая кошка. А потом мастер Мирт сел позади меня, и холод разом перестал меня донимать. Когда его руки обняли меня за талию, мне стало удивительно хорошо. Тепло. И так уютно, что я, наверное, задремала, впала в то самое состояние, в котором не хочется ничего. Все тревоги меня мгновенно покинули, необъяснимое волнение исчезло, и, слушая приглушенное урчание злюки, я просто расслабилась, растаяла, провела в этом блаженном состоянии весь полет, даже не глядя, куда именно несут нас неутомимые звери. Момент, когда мы начали снижаться, я тоже не уловила, и только когда спина подо мной дернулась, внезапно очнулась, а потом и вцепилась в луку седла, увидев, что Грифон заложил крутой вираж, и теперь с приличной скоростью несется к показавшемуся внизу, неизвестному, весьма скромному по размерам, занесенному снегом городку, на центральной, вернее, единственной площади которого уже собралась небольшая толпа. К счастью, приземлилась зверюга довольно плавно, в большой сугроб, так что я даже язык себе не прикусила. Рядом зарылся в снег второй крылатый зверь, на спине которого восседали Ник и Ланка. Первая пара, что несла в сети бывших пленников, уже избавилась от своей ноши и как раз собиралась улетать. А вот второй сети с вампирами я почему-то не увидела. «Им нельзя к людям», — спокойно пояснил мастер Мирт, когда я беспокойно обернулась и спросила о Вилле. «Вампиры ослаблены и истощены, могут не сдержаться». Поэтому мы оставили их в стороне. Вильгельм сказал, что дальше они сами доберутся. Ну, сами так сами. Надеюсь, амулет он мне вручил рабочий, и я смогу позвать Вестника в любой момент. После этого я уже спокойно приняла руку Мрона и слезла с нетерпеливо переминающегося Грифона. Кошку отпустила сразу. Заодно посетовала, что пропустила так много интересного. Немного помялась, заново привыкая стоять на твердой земле. И чуть не вздрогнула, когда крылатая зверюга вдруг повернула голову и с любопытством обнюхала мои руки. Свои, сообщил грифоном Рон, и тот в ответ довольно фыркнул. Потом ткнулся клювом мне в щеку, наклонился к злюке, что-то ей проурчал, после чего бодро отряхнулся, отступил на несколько шагов и, распахнув крылья, почти одновременно с собратом снова взлетел. Я проводила улетающих грифонов долгим взглядом а потом обернулась, ища друзей. Хм, не знаю, что уж они не поделили на этот раз, но полет явно не пошел им на пользу. Ник был взъерошен и снова сердит. Уланки из глаз только что искренне сыпались, кулаки она сжимала так, словно вот-вот собиралась заехать нашему магу в морду, что в отсутствие утяжелителей было чревато тяжелыми травмами». Само собой, эти двое в пылу разборок даже не заметили, что помимо них тут вообще-то много другого народу. Больше того, пока мы спускались, местные жители успели развернуть сеть с бесчувственными пленниками, набросанные внутрь вещи разобрали, а теперь осторожно уносили спасенных людей в стоящее неподалеку двухэтажное каменное здание. Насколько я поняла, здесь все дома были такими, не очень большими, Видимо, чтобы проще отапливать, исключительно каменными, потому что деревьев тут днем с огнем не сыскать. Плюс на каждом здании стояла неплохая магическая защита, хотя при беглом осмотре магов среди собравшихся я не заметила. Пока я озиралась, Мрон отошел в сторонку, коротко переговорил с одним из местных, а когда вернулся, то спокойно сообщил: Целитель сейчас будет, за пленников не нужно беспокоиться, им помогут. Спросила в ответ я. «Нэм. Единственный перевалочный пункт между Империей и Нореей. Здесь мы торгуем и здесь же принимаем гостей. Для этого в городе существует единственный в этом районе работающий стационарный портал». «Портал? Уф, портал — это хорошо. Портал — это возможность вернуться. А еще это помощь, защита и прекрасный повод сообщить Ларуну, что мы в порядке». Правда, едва подумав о возвращении, я поняла, что вместе с хорошими новостями нас ожидает и немало плохих. В том числе неминуемые объяснения, оправдания, быть может, даже допросы. В прошлый раз нам чудом простили побег, ввиду, так сказать, особых заслуг перед Отечеством. Но после сегодняшнего приключения велика вероятность, что ректор в осерчает, и предпримет более решительные меры для нашей безопасности. Проще говоря, запрет нас в изоляторе не на неделю, а на весь оставшийся год. И будем мы там куковать с утра до ночи, время от времени позволяя проводить над собой опыты. С одной стороны, Эрт Торано, наверное, имел на это право, и понять его тоже можно, но с другой, едва подумав о поставленной на Нике печати, о том, как он корчился, когда мы ее сводили, Вспомнив о слугах-шпионах, задушевных разговорах с ИСБшниками и крайне двусмысленной беседе с жрецом, мне от чего то не захотелось к этому возвращаться. Тем более становиться инструментом в чужих руках. Да, нас действительно готовили к чему-то важному, на наше обучение тратились немалые средства, и еще на нас возлагались большие, прямо-таки грандиозные надежды, Однако та форма, в которой это делал господин ректор, мне категорически не понравилась. И я бы не хотела однажды обнаружить, что стала такой же бесправной марионеткой, которую он хотел слепить из собственного племянника. Использовать нас в темную, умалчивать важные сведения, клеймить как животное, даже не соизволив поинтересоваться его мнением. Увы, господин ректор, все это изменило мое мнение о вас к худшему. А еще я вспомнила об одном важном деле и, очень надеясь, что разговоры о портале «Это не попытка от нас избавиться», осторожно напомнила Мрону. «Вы обещали нам разговор». Мастер Мирт едва заметно улыбнулся. «Я ни от чего не отказываюсь. Но здесь не самое удобное место для объяснений, поэтому я хочу пригласить вас к себе, в Норн». «Куда?» – ошарашенно переспросила я в единственный город Нореи, на родину Мронов, туда, куда традиционно не пускали чужаков и куда даже могущественные маги не могли попасть без приглашения? Полагаю, это будет справедливо. Гораздо явственнее улыбнулся мастер Мирт, отчего его суровое лицо утратило привычную жесткость и стало почти красивым. Некоторые вещи проще показать, чем рассказать. К тому же, сейчас выходные... И ни вам, ни мне не нужно в обязательном порядке присутствовать в Академии. Так как, Эрта, вы согласны? рискнете довериться мне. еще раз. Я уже без опаски заглянула в пожелтевшие глаза Мрона и привычно замерла. А потом мысленно позвала Норра, кликнула друзей и, услышав от Ника и Ланки единодушное «да», с чистым сердцем протянула мастеру Мирту руку.